Сноска 5. Направленность развития культуры может быть двоякой: к человечности, цивилизации, в которой человечный тип строя психики признаётся единственно нормальным для всех людей, начиная с юности и старше, либо назад к культуре откровенного рабовладения, в которой доминируют типы строя психики: животные и зомби, рабы, зомби и демонические рабовладельцы.